Глава 41. С новым умением герцогиня, дела ускорились настолько, что уже через 3 седмицы рудник выдал первую партию руды. Ещё не в промышленном масштабе, пробную, но лиха беда начала. А у скал неподалёку от реки Никеша с помощью подручных завершал возведение двух плавильных печей. И под наблюдением Вериса тут же заканчивалось сооружение кузницы. Всё как положено: горн, то есть очаг, наковальня, чаны для закаливания изделий. Денег, конечно, ушло немало, ведь всё оборудование пришлось закупать аж в Гладыве. Но Соня ещё из прошлой жизни усвоила, что невозможно получить прибыль, ничего не вложив. Поэтому на неизбежные расходы смотрела как на долговременные инвестиции. У них всё получится. Она теперь в этом не сомневалась. Слишком яркой оказалась реакция её подопечных на украшения. А от пробной партии бронзы и латуни в восторг пришёл не только Верис. Миледи, он совсем как золотой. Ахаларива, рассматривая простенький латунный браслет, А серги такие можно выковать? Отлить проще, любуясь женой, ответил Верис. Сплав чудесный, леди. И откуда только вы всё знаете? Что ты спрашиваешь? толкнула супруга Рива. У её светлости есть дар. Да, конечно, استحевался кузнец и проглотил вертевшийся на языке вопрос. Где же был тот дар? когда они мучились с устройством канализации. Нет, идея с водопроводом полностью заслуга ми леди. Но насколько им было бы проще, если бы герцогиня не показывала на пальцах, пытаясь объяснить, что задумала, а представила вот такие вот рисунки. Ми леди, если мы хотим до зимы закончить стройку и запустить производство, нам нужны ещё рабочие. Перевёл он разговор в другое направление. Ещё человека 4-5, как минимум. А жильё для них. Пока пустует один дом из числа приобретённых у деревенских. И можно выкупить другие. И я слышал, что три семьи собираются уезжать. Да и староста смотрит в сторону Гладова. Если торгуемся, то медные родники полностью отойдут к роднику. Раз нужно, набирайте людей, разрешила Софья. И с домами решай. Тогда сегодня-завтра я займусь деревенскими, а под конец седмицы мы с Ривой съездим в Гладов. Отпустите с нами Тиано и Нею. Наступил сентябрь. Дни стали короче, ночи холоднее. Судя по рассказам местных жителей, зимы здесь не отличались продолжительными морозами, но и совсем уж мягкими их назвать было нельзя. Постоянно находиться в пределах усадьбы было трудно, поэтому Соня потихоньку начала выходить за границы. Сначала только до деревушки, позже она добиралась и до рудника. А уж на площадку, где возводили кузню и плавильные печи, миледи наведовалась ежедневно. Связанные магической клятвой мужчины, Верис, Римус и Никеша, за пределами двух тополей обращались к ней как к лире. Рабочие и немногие из оставшихся в деревне местных жителей считали её управляющей усадьбы, которую прислала вдова и герцогиня. И постепенно Софья совсем успокоилась и расслабилась. Миледи Лира стояла в дверях комнаты, пританцовывая от нетерпения, уже довольно большой живот женщины задорно выпирал вперёд топорща юбки. Лервере свелел передать, что начинает отливку. Пойдёте смотреть. Да, конечно. Соня отложила бумагу и стекло. Принеси мне душегрею и серый платок. День выдался пасмурный, в платье прохладно, а для шубы рановато. Душегрея, что-то вроде стёганого халата без рукавов, отороченного по краям и по вороту мехом. Самое то. и лёгкая и тёплая, но не жаркая, и животик прикроет. Правда, в её мире так называлась одежда другого фасона. Но уточнять или поправлять служанку Соне не стало. Какая разница, ведь она не дома, а здесь этот халат зовёт душегрей. Пусть так и остаётся. Молодая женщина с нежностью погладила живот, думая, что скоро она не сможет покидать усадьбу. Через месяц беременность уже никакая одежда не скроет. Малыш не медленно отозвался энергичными движениями, и будущая мама улыбнулась. Так вот откуда пошла фраза бабочки в животе. Судя по ощущениям, её мотылёк уже размером с хорошее яблоко. Отмахнувшись от попытки Ривы присоединиться, Соне хотелось пройтись одной. Герцогиня неспешным шагом направилась к выходу из усадьбы и дальше к излучине реки. Погружённая в свои мысли женщина сама не заметила, как почти дошла до кузницы, как вдруг её внимание привлекли голоса. "А я слышал, кормят тут хорошо. Деньгами не обижают, жалование выдают честно, но работу спрашивают по полной". Судя по голосу, это произнёс совсем молодой мужчина. И, видимо, прибыла партия новых работников, подумала Софья и притормозила, ожидая, когда голоса отдалятся. Зря я отправилась к реке в одиночку. Но, похоже, наёмные работники стояли на месте. Мне без разницы. А это уже голос взрослого мужчины. Хочу здесь зиму пересидеть, в тепле и сытости. А весной только меня и видели. От добра добра не ищет, назидательно произнёс третий собеседник. Я личным помощником у госпожи был, зло бросил второй мужчина. С роду тяжёлой работы не видел, потом у меня кое-какие долги остались в герцогстве. Чего же ушёл, если там так хорошо было? Сдала меня, дура. А ейный супружник выгнал. За дело поди. Запреданность Графини. Ну ничего. Перезимуй тут, а с теплом подамся обратно. Отплачу за обиды. И не страшно. С Высогородными лучше не связываться. Не страшно. Герцык отъ езды вернётся не скоро, а Графиня, то есть Герцогиня, уже на том свете. Всевидящий наказал за меня. София похолодела. Неужели речь о её предшественнице и Армане, или просто совпадение? Но уже следующие слова развеяли все сомнения. Зосим, не гневив Всевидящего не говори так. Направду нельзя обижаться. Леди Соня предала меня, не заступилась. Я в темнице несколько седмиц провёл, как выжил сам не ведаю. Повезло, что миледи отправилась к Всевидящему, и Герцог приказал отпустить всех, кто сидел. Выбросили за ворота, как щелудеего щенка. Ну жаль, что она мертва. Я бы с ней поквитался. Но ничего. Вот вернусь и устрою его светлости подарок. Эй, новенькие! Вы где? Идите к кузне, хозяин вас там ждёт. Раздался голос справа и несколько сзади. Сообразив, что сейчас новые работники выйдут из сарая и сразу её увидят, герцогиня попятилась и поняла, что не успевает. Зосим знает её, вернее, предшественницу, но это сути не меняет. Ему достаточно взглянуть на миледи, как он сразу поймёт, что та не погибла, а вполне себе жива. И кто знает, как на это отреагирует обиженный слуга? Почти наверняка или сбежит и продаст эту тайну врагам Армана, или примётся её шантажировать. А устраивать на глазах рабочих на него облаву нельзя. Взгляд женщины заметался, куда спрятаться? Если Зосим не заметит, если пройдёт мимо, она больше ни ногой за границу усадьбы. Всевидящие всебоги какие есть, помогите. Но справа длинный сарай для руды, из которого вот-вот выйдут работники. Дорогу ко второму сараю пересекает широкая канава, а слева и сзади открытое пространство. До спасительных деревьев не добежать, и в канаву не спрячешься, работники как раз к ней и выйдут. И в отчаянии Она сделала единственное, что гарантированно убирало её с пути подельника Сони. Повернула браслет, нажала на камешек, бросила его себе под ноги и наступила, активируя перенос. Арман понимал, что ещё легко отделался. Редко какой король стерпит, когда ему перечат. А он не просто перечел, он увёл графиню из-под носа величества. Непонятно почему, но тот явно заинтересован, чтобы несчастная женщина досталась новоиспечённому графу де Маре. Её исчезновение леди привело монарха в состояние бешенства. Тем не менее, король мог назначить более строгое наказание, чем ссылка на 2 года, да и время дал, чтобы герцог привёл свои дела в порядок. Так что, можно сказать, пронесло. Герцогиня надёжно спрятана. Монет ей хватит с лихвой, и благодаря древним артефактам и лучшим охранным заклинаниям, усадьба сейчас самая защищённая в Герцекстве место. О жене можно не беспокоиться. Но почему-то всё равно душа не на месте. Странно. Про Адель с каждым днём он вспоминал всё реже, а вот несносная, навязанная жена не выходила из головы и снится по ночам. Смотрит так, словно что-то от него хочет. или ждёт. Понять бы, что она хочет. Арман вздохнул и перепрыгнул мыслями на графиню Делисар. Хорошо, что Рене успел заключить с Садель магический контракт. Теперь о безопасности графини не нужно беспокоиться. Из ссылки он ничем не смог бы ей помочь, а в случае следит что-то нехорошее, его размажет откат от невыполненной клятвы. И пусть контракт с графом всего на 2 года, но хотя бы в течение этого времени кузен на законных основаниях эту женщину не получит. Что до незаконных, граф Делири не любит шуток. И когда посягают на его семью или слуг, с магом такой силы сам король вынужден считаться. А там глядишь, Рэнэй не захочет Адель отпускать. Это было бы идеальным выходом для всех: для Одель, для Рене, для детей графа Делири и для него, герцога Далмос тоже. Дорога выматывала. Арман тихо злился на короля. Положенно прямою вмерджу порталом не перейти, но можно же прыгнуть в ближайшую к нему точку, где ещё нет магических вихрей, и уже оттуда добираться своим ходом, вернее, лошадиным ходом. Время в пути сократилось бы в половину, а то и на 2/3. Но нет. Величество осерчал и решил устроить ему экскурсию по задворкам мира. Третий месяц он Герсак далмос, как обычный путник вынужден трястись в седле, ночевать на постоялых дворах и питаться чем попало, будто он не маг, будто не может или не умеет пользоваться порталами. Это для твоего же блага, Арман. заявил король при расставании. Во-первых, не сможешь наделать новых ошибок. Помни, что как бы хорошо я ни относился к тебе и твоему роду, моё терпение не безгранично. Во-вторых, смена обстановки позволит тебе очистить голову и разобраться в себе, в своих привязанностях и отделить второстепенное от главного, не перепутав их друг с другом. Заодно и мир посмотришь, приинспектируешь дороги в моём государстве, оценишь, как работают на местах смотрители, городские главы, держатели постоялых дворов. Почтовая коробочка с тобой? Герцк кивнул. Вот и прекрасно. Шли с дороги отчёты. Ваше величество, разрешите один вопрос. Но почему вы помогаете баронету Граф де Маре нервно поправил король. Здесь замешан государственный интерес, Герцэг. Как бы я ни был к тебе расположен, но ни ты, ни я не в силах изменить предначертанного. Графиня должна достаться барону Тфу, графу де Маре. Смирись. Думай о своём будущем. Траур пройдёт быстро. Диана де Круазье будет тебе прекрасной женой, родите карапузов, и ты и думать забудешь о своей <coughs> экономке. Согласно магическому договору, который так опрометчиво заключил мой отец, как только минуют 5 лет со дня моей свадьбы с графиней де Вилье, я потеряю и титул, и земли. Ну, ну, не всё так плохо. Король добродушно улыбнулся. Ваши сграфиниоцы хотели детям добра, поэтому договор не настолько категоричен. Да. Я видел. Я не мог отказаться от навязанной невесты. Но Девиль я оставил для дочери возможность сказать мне нет, и тогда договор просто аннулируется без каких-либо карающих последствий. И поверьте, ваше величество, я приложил все силы, чтобы убедить девушку, что не смогу составить её счастье. Даже привозил Графиню Делисара в дом опекуна леди, чтобы Соня убедилась, у меня есть другая женщина. К моему сожалению, девушка не захотела воспользоваться своим правом. Более того, Арман вздохнул. Она заявила, что ни за что не откажется от брака со мной, и не пройдёт и полугода, как я забуду о леди Адель. Юность не всегда руководствуется разумом. Но в договоре была ещё одна оговорка, ты её просто не видел. Ваше величество, я лично и не единожды прочитал листов, прошу прощения, прочитал текст договора, но больше ничего не. Как я уже говорил, ваши отцы желали вам добра. И кое-что ещё внесли в договор. А королевский нотариус по просьбе графа и герцога скрыли дополнение магии. Будь у вас, герцогини, всё хорошо, про эту оговорку никто из вас никогда не узнал бы. Но после несчастья с миледи, зачем было прятать это кое-что? Насторожился Герцик. Полагаю, твой отец хотел, чтобы ты оказался в безвыходном положении и не тратил бы время и силы на претензии и обиды, а сразу пытался наладить с женой отношения, найти с ней общий язык. А там глядишь, влюбился бы и уже сам не захотел с ней расставаться. Что за дополнение. Узнаешь, когда выполнишь свою миссию. Поэтому и говорю. Старайся. И думай о Дианне. Армано шаломлённо смотрел на короля, но величие был непреклонен. Всё потом. Вот и едет он, перебирая в голове возможные варианты. Ах, отец. Что ты натворил? Наконец, очередной день подошёл к концу, и путники остановились на ночлег. Чем дальше в глубь страны они продвигались, тем печальнее выглядели дороги и постоялые дворы, одинаковые, словно их строил один и тот же мастер. На первом этаже атракторы кухня, на втором комнаты для постояльцев. Убого обставленные, грязноватые, с серым застиранным бельём. Не слишком расторопные слуги, не особенно вкусная, а иногда и не самая свежая еда, что удручало. Не всегда даже деньги или страх перед родовитым путешественником помогали улучшить дело. Но не было у трактирщика свежей провизии и новых простыней. Приходилось довольствоваться тем, что есть. Арман едва дождался, когда ему в комнату поднимут деревянную бодю и натаскают в неё горячей воды. Дикость какая-то. Почему не купить водяной артефакт? Что за экономия, когда можно жить в такой грязи? Негодовал он про себя. Спустя полчаса настроение мужчины заметно улучшилось. Вода смыла не только дорожный пот, но и часть усталости. А ароматные запахи от накрытого чистым рушником подноса с ужином дразнили аппетит. Напуганный появлением высокородного гостя, трактирщик растарался на славу. Рушник белоснежный, кушание явно свежее. Мысленно потирая руки в предвкушении сытной еды, Арман вылез из боди, наскоро вытерся простынёй и натянул нижние штаны. В комнате тепло, даже жарко. Трактирщик велел служанке притащить два тепловых камня. Так боялся не угодить важному гостю. Арман промокнул влажные волосы рушником и решил не заморачиваться с дальнейшим одеванием. Всё равно после ужина он сразу ляжет спать. Только время тратить, одеваться, потом раздеваться. Что тут у нас? О, мясное рагу. Мужчина потянулся к тарелке, и тут воздух сгустился, потом что-то щёлкнуло. И из ниоткуда прямо ему в руки упала женщина